Глава 7. Игорь Стратег Доморощенный. То, что смерть Мады даёт нам шанс, я почувствовал сразу. Дандаки зря смеялась над стратегом. Я, конечно, не генерал Генштаба и даже не лейтенант, но за мной тысячелетняя история, которую здесь не нюхали. Это для Дандаки со смертью Мады рухнул мир. Как так? Ввести войска на священную территорию, застрелить верховную жрицу? Ей бы про римских пап почитать для расширения кругозора. Жаль, что книг здесь нет. Но и сороке действовала с грацией бегемота. В храме избирают великую мать. Бим же, да мы им, всем в сёдла, вперёд, рвём на лоскуты. Ну что, порвали? Положили половину своих воинов, это наверняка, если учесть выучку личной сотни Дандаки. Убили Маду, которой и без того жить оставалось всего ничего а вот Дандаки с Бим же упустили. Понятно, что подоспевшая сотня верховной жрицы напала внезапно, ай-яй-яй, но просчитать такую возможность – задачка для школьника. Далее еще смешнее. Вместо того, чтобы исправить ошибку, покончить с ускользнувшей соперницей, пригнали к ее дому сарм, которые вместо того, чтобы идти на приступ, греются у костров. А как же, ночью воевать стремно, пораниться можно. Вожди в рядах этой шайки явно не наблюдается. Сплошной рядовой состав. Начальство, видимо, сейчас пьёт вино, кумыс или что там у них, и похваляется, как ловко они провернули дело. А что противнику дали возможность опомниться и организовать отпор? Сообразит лень. Куда он денется из мышеловки? Проспим все и довершим, зарежем больно. На месте саруки я бы не пировал. Загнанная в угол крыса бросается на волкодава, что мешало убить Дандаки чуть погодя. Вместе с дочерью, разумеется. Через день-другой. Пока Мада жива, Бим же всего лишь претендент. А затем нет человека, пардон с армы, нет и проблемы. После убийства следовало ввести в Балгас войска. Если нарушил один обычай, какой смысл соблюдать остальные? Перекрыть улицы и ждать, пока Мада скончается тихо и мирно. А после торжественных похорон, которые непременно почтить присутствием, дабы все видели твою скорбную харию, предложить кандидатуру дочки. Думаете, жрицы бы возражали? Руки бы тянули, чтоб вождь заметила. Войска на улице, они, знаете ли, впечатляют. Но Саруки действовала прямо и бесхитростно. Вот и славненько. На улицах города Сарм нет патрулей, тоже не наблюдается. Бы иначе Дандаки прорвалась к дому. А враги греются у костров. Судя по их поведению, нападения они не ждут. Замечательно. На рассвете мы их огорчим, жестоко и больно. Есть у нас джокер в рукаве. Колодовая дандаки оказалась обширной, настоящий цех Гаус. Разглядев его содержимое, я присвистнул. Нет, предполагал, что сотница подкопила добра, но чтоб столько? И всё в идеальном порядке. Ряды копий стоявши у стены Поблескивали смазанными жиром наконечниками. Связки дротиков выселись, как снопы в поле. Пучки стрел рассованы по кожаным мешкам, только хватай и беги. Шлемы самые разные, от бронзовых и железных до деревянных, укреплённых широкими стальными полосами с перекрестием на макушке. Луки десятка два самые разные. К каждому привязан мешочек с тетивами. А вот мечей и панцирей практически не было, что и понятно, дорогие вещи. Я обнаружил в углу полный римский доспех, лорика сегментата, шлем-каскетка с назатыльником и нащечниками и даже... по ножи. Вместе с доспехом нашелся гладий в отделанных серебром ножнах. Я не удержался и вытащил клинок. Смазанная жиром сталь блеснула в пламени светильника. Я щёлкнул ногтем по клинку, попробовал острий режущую кромку. М-да, это не те пирялки, которыми вооружили нас в когорте, а отменная сталь. Надо полагать, древние работы, когда, вроде, были мастера-оружейники из людей. Откуда у сотницы снаряжение римского воина, понятно. Трофей, причём очень давний, наследство от прапрапрабабушки. В подтверждение этой мысли в углу стоял поблёкший виксилум, примечание. Римский военный флаг квадратной формы крепился к перекладине над древки горизонтально. Конец примечания. На потемневшем древке и бронзовая буцина, примечание. Духовой музыкальный инструмент в виде трубы прямой или закрученной, использовался в римской армии для подачи сигналов. Конец примечания. Прямая, а не закрученная улитка, и какие используются сейчас. Ради интереса я взял трубу и дуну. Стоявшие рядом Дандаки с Витой подскочили. Работает, аж в ушах заложила. Кроме Ларики, в кладовой нашелся кавалерийский доспех. Глаза Виты загорелись, и я немедленно презентовал ей находку. На животе встопорщица, но все же защита. А вот спаты в комплекте не оказалось. Печалька. Спаты удобно рубить с коня, поэтому меч приватизировали. Болтается сейчас на поясе у кого-то из сарм. Подумав, я удал Вити свой меч, заслужив благодарный взгляд. Любит моя супруга оружие, что сделаешь, воин? На мой трофей глаз положила давно. Когда везли нас в Рому, всё разглядывала до да языком цокола. Намекала, что неплохо сделать любимый подарок. Зачем спата медикусу? У него возлюбленная вся из себя такая воинственная, цельный старший декурион, грудью прикроет и защитит. Я не поддался и правильно сделал. Чем бы козырял на пути в Болгас? Глади им над головой не покрутишь, не та рукоять. Нет, я готов разоружиться перед женщиной, но исключительно в постели. И грудь меня интересует не в роли прикрытия. Но сегодня особый случай. Себе я взял глади, перед этим вновь вытащив клинок из ножен и примерив его к руке. Хорош, хват у мечей Ромы неудобный, прямой. Можно колоть причем снизу вверх. В других случаях кисть выворачивается, а это не есть гут. Трофей дандаки делали с умом. Навершие представляло собой не грибок, а зацеп в виде буквы Г с выемкой под мизинец. Щерень слегка отогнут, так удобнее держать. Крестовина повёрнута концами к острию и достаточно массивно. Меч врага скользнёт по клинку и зацепится. Если суметь повернуть кисть, можно выбить оружие из руки врага. В когорте нас этому учили. Намахался я там гладием, плёл, как и другие чучела из лозы и колол их с утра до вечера, причась за скутумом. К концу дня от чучел оставались лишь груды изрубленных веток, а рук было не поднять. Я смотрелцы их гаус, скутум нашёлся в дальнем углу, не зря искал. Если в трофеях римский доспех, то скутум к нему как пирожок к чаю. Приватизировать чуть не могли. Он большой и прямоугольный. Верхом с ним воевать неудобно, а мы и не собираемся верхом. Щит оказался в полной исправности. Кожа с лицевой стороны смазана жиром, как и бронзовый умбон. Удобная ручка с внутренней стороны, ремни, чтобы носить с кутом через плечо, гуд. С помощью вездесущих саней мы свитой облачились в доспехи и вооружились. Шлем-каскетку с носчёчниками я забрал себе. Витя выбрал луковку с наносником, как и обычно носят сармы. На ее стриженной головке шлем смотрелся вполне грозно. Завершив облачение, я пересчитал копья. Двадцать восемь, маловато, я сказал это вслух. Дандаки, не мешавшая грабить кладовую, удивилась. Кого ты собрался вооружать? А магу? Глаза ее вспыхнули, но тут же потухли. Дети. У этих деток появятся острые зубки, я потряс копьем. Воины-сороки размечут их. В поле, согласился я. Но сейчас они в тупике и сидят у костров. Конь отвели. Если напасть неожиданно, всёдлы вскочить не успеют. А пешие сармы не воины, а Мага справится. Что ты задумал? Заинтересовалась Дандаки. Вооружай Мамагу и договариваемся о совместном ударе на рассвете по сигналу. Я покрутил головой и ткнул пальцем в Буцину. Вот и её. Твои воины бьют стрелами через забор, а Мага отходов в тупик. Первым делом нужно убрать лучниц, остальные не так опасны. Затем открываем ворота и работаем с двух сторон, дротиками с коней. За нами преимущество в высоте и силе удара, щиты у наших врагов короткие, кавалерийские. В конной схватке нормально, но на земле плохо. Если закроет лицо и торс, получит дротик в ногу и наоборот. Раненая сарма не воин, останется только прирезать. Хм, покрутила головой Дандаки. «Может, получится». «А мага согласится?» «Она зовет Игро Тарго», — встряла Вита. Сотница хмыкнула. «У девочек нет даже ножей», — сказал я. «Хотя, возможно, сегодня купили, но это ерунда. Они без шлемов, наконечники копии стрелка стены. Луки их, палки с тетевой, такими не навоюешь». «Подари это им», — я махнул в сторону оружия. «Пообещай, что смогут забрать снаряжение убитых, и они костьми лягут». Девчонки из Гои лишь нертыварди. Вооружившись, они станут силой, с которой станут считаться соплеменники. Амага сможет завести кочевье, отбители купить стада и стать уважаемым вождём в степи. Разве не это мечта сармы? Хм, сказала Дандаки. Покойная Мада зря сочла тебя глупым. Мне нравится это предложение. Осталось подумать, как переправить оружие и договориться об атаке, вздохнул я. Вздыхал я не зря, в моём плане это было слабым местом, совсем дохлым. В тупике войны, думаю, они и на ближней улице, добавил я, не выйти. Дом стоит на краю обрыва, сказала Дандаки, внизу река. Там можно пройти. Думаю, что воинов внизу нет, им там нечего делать. Дальше по берегу скалы город не обойти. Задумаем мы бегство, пришлось бы выбираться на улицы, а они в руках саруки. Две стороны забора выходят к обрыву, одна на улицу, но там вместо забора стена конюшни. Достаточно поставить двух лучников, чтобы отбить охоту спускаться. Через тупик и вовсе не пройти, Дандаки вздохнула. "К Амаге нужно кого-то послать", сказал я. "Думаю, что на улицах разъезды", покачала головой сотница. "Вечером их не было, но сейчас должны выслать. Я бы так сделала. Моих воинов и слуг знают в лицо". Ты указала на меня, тем более не пройдёшь. К тому же не знаешь Болгаса, поэтому не найдёшь караван-сарая. Спросить не у кого, все попрятались по домам. Она, Дандаки, посмотрела на Виту и покачала головой. Я смогу, сказала Сани. Все, не сговариваясь, уставились на неё. Я знаю город, заторопилась к кварта. К тому же вот, она достала из сумки и показала бронзовую пластинку, на ней виднелся выбитый тризубец. Это там госаруки. У меня есть такие отважди синие и белые орды. Моя хозяйка торговала со всей степью. Нам давали тамги, чтобы не задерживали. Если показать тамгу воинам, они не тронут, иначе во чтош прикажут сломать им спины. Можно выйти даже через ворота. Не вздумай, перебила Дандаки. Пропустить может и пропустят, но вяжутся следом. Им будет интересно, куда ты собралась. По верёвке сумеешь? Я ловкая, кивнула Сани. Виталия, жена, встревоженная. Муж в очередной раз меня поразил. Вмиг придумать такой план. Сколько он в ПАКСе? Семь месяцев? Другие пришлые за это время язык не выучат, а Игорь столько смог. И массаж наладить, и в поединке подраться, и в когорте послужить, и даже принцип со спасти. Не зря она когорту за ним отправила, оценила. Теперь Игорь придумал, как нам уцелеть. А ведь все считали, что надежды нет. Муж на что Дандаки волчится, но и та пала духом. Я к смерти готовилась, размышляла, как подороже продать жизнь, а муж взял и всё переменил. Как я его люблю. Улучшив минуту, я подошла к Игру и приникла к нему. Что ты, девочка? удивился он. Я не стала объяснять, шмыгнула носом и на мгновение прижалась щекой к его щеке. Он погладил меня по спине и мы отправились во двор. Там воины-сотницы, сбросив в обрыв кожаную веревку, привязали ее к столбу навеса. Затем подкатили к забору повозку. Кварта собралась влезть, как Игр взял ее за руку и отвел в сторону. «Санни», — сказал тихо, — «я очень прошу, ты умница, поэтому поймешь. Если сама Гай не выйдет, найди лодку, вот». Он сунул ей кожаный кошелек. «Здесь двадцать пять золотых, для Сарм огромные деньги. Покупай, не торгуясь». Нужно будет убить хозяйку, но лодку добыть. Мы должны уплыть. Сделаешь, и я твой должник. В казне у меня 500 золотых, они будут твоими. Когда доберёмся, отдам. Не нужно покачала головой кварта. У меня будет другая просьба. Какая? Потом скажу. Обещай, что выполнишь. Если это в моих силах. В твоих, господин. Сани выразительно потянула носом и глянула на меня. Богинь воительница, конечно. Я была с мужем, и от меня сейчас пахнет. Пришли и не чуют этого, у них плохой нюх. Всё ясно, Кварта хочет семьи Игора. Что ж, если у неё выйдет? Игорь недоумённо пожал плечами, и я пришла на помощь. Не сомневайся, Сани. Благодарю, госпожа, поклонилась Кварта, поспешила к повозке и скрылась за забором. К нам подошла Дандаке. "О чём вы шептались?" спросила подозрительно. "Я дал денег", ответил муж. "Зачем?" За тем, что сейчас ночь, а ворота караван-сарая закрыты, так просто их не отворят. У ворот может дежурить стража, её потребуется подкупить, мало ли чего, деньги пригодятся. Я думала, собираешься сбежать, только попробуй. Пока ты в доме со руки не станет спешить, ей нужен живой муж. Узнает, что ушёл, подожжёт дом, забросает его горшками с горячим маслом, и мы задохнёмся как лисы в наре. С ней мне не уйти, игрок кивнул на меня. Пожалуй, согласилась Дандаки. Мы вернулись в дом, где разбуженные сотницы войны принялись готовить оружие. Связывали копья и луки в пучки, шлемы бросали в мешки, всё это вместе с дротиками и стрелами выносили во двор. Игорь деятельно помогал, я не участвовала. Отправилась в треклини, где села на лавку и прислонилась спиной к стене. Её так тянет. Гайя уже большая, весит много. В треклинии меня и нашла бимжи. Глаза ее безумно сверкали, шла она, покачиваясь, я насторожилась. От сармы в дни всякого можно ждать, некоторые теряют голову. Кто, интересно, ее выпустил? Я положила ладонь на рукоять меча, бимжи словно не заметила. «От тебя пахнет», — сказала подойдя. «Ты была с пришлым, в тебе его семя». «И что?» — насторожилась я. «Дай мне». Дендаки догадалась я. Почуяла от меня запахи, выпустила дочку. Игорь к ней не прикоснётся, сотница не выполнила уговор. Что ж, лишь бы отстала. Идём, сказала, вставая. Получив желаемое, Бим же ушла, а я отправилась во двор. Посреди него горел костёр. Вокруг на курточках сидели сармы, грелись. Игорь, притащив деревянный кругляш, примостился в сторонке. У стены, через которую перелезла Сани, вышагивала Дандаки. Сотница явно нервничала. У сарм были сосредоточенные лица, в воздухе ощущалось напряжение. Увидев меня, Игорь вскочил. "Полежала бы", упрекнул. "Не могу", сказала я, на сердце тревожно. "У всех так", сказал муж. Он подвёл меня к круглешу, сел сам, а меня примостил на коленях. Доспехи мешали прижаться теснее, но всё равно было хорошо. Мы сидели тихо, говорить не хотелось. Не знаю, сколько прошло времени. Звёзды в небе закрывали облака, определить не получалось. Дандаки устала ходить и села на повозку. Костёр потух, заново разжигать его не стали. Сармы нахохлились и сунули руки под рубахи. Они могут сидеть так долго, приходилось видеть. Я пригрелась и стала засыпать, как вдруг войны у потухшего кострища встали и насторожились. Я услышал отчетливый шорох и позвякивание. С той стороны забора к нам кто-то лез. Сотница спрыгнула с повозки и сделала знак. Игорь ссадил меня с колена, подошёл ближе. Войны дандаки, сосредоточившись, встали впереди и по сторонам. Двое из них подняли копья, кто-то принёс факел. Над забором возникла голова в шлеме, и через мгновение на повозку соскочила сарма в блестящей ларике. Амага Прежде чем кто-либо пошевелился, Игорь рванулся к повозке, стащил с неё гостью и прижал к груди. Доспехи соприкоснувшись звякнули. "Ха", воскликнула Амага. "Ты скучал по мне, Тарго?" Даже не представляешь, как засмеялся Игорь, отступая. Мы заждались. В караван-сарае не хотели открывать ворота, кричали, что в городе непокойно, сказала Амага. Затем кварта вела нас кружным путём. "Мои сармы ждут через две улицы, внизу десяток воинов". Кварта сказала: "Ты дашь нам оружие, это правда?" "Идём", сказал Игорь. Он подвёл её к приготовленной куче. По знаку сотницы приблизилась Сармас с факелом, а Мага открыла рот. "Это всё нам?" "Да", подтвердила Дандаки. "Убьёшь наших врагов, оставишь себе. Ещё заберёшь с их трупов, что пожелаешь: доспехи, оружие, коней". "Так чего мы стоим?", заволновалась Сарма. Однако Игорь с Дандаки отвели её в дом, где подробно посвятили в детали плана. Амага слушала, не перебивая, глаза её горели. Великая мать послала мне тарго, сказала, когда Игорь молк. Завтра мы станем богатыми или погибнете, вздохнул Игорь. Нас могли убить в набеге, сморщила нос Амага. Кто знал, как там сложится? Пропали бы из завец, а тут война, победить в которой честь. А нас будут слагать песни. У каждой будет доспех, меч и шлем, по два коня, стрелы и копья с железными наконечниками. В моём племени это редкость. Нас станут бояться, а нас жало кулак. Амага вздохнул Игорь: "Умоляю, поосторожнее. Не хочу, чтобы вас перебили как сурков. Только по сигналу". "Не беспокойся, Тарго", Амага хищно оскалилась. "Я не полезу очертя голову. Если нас убьют за чем добыча?" Мы вышли во двор. Сармы Дандаки привязывая к верёвкам копья, кучки дротиков, мешки со шлемами и стрелами, перебрасывали их через забор и спускали вниз. Работали они слажено, скоро от кучи ничего не осталось. Игорь положил руку на плечо Амаги. Пора. Если всё выйдет как ты задумал, я останусь при тебе, спросила Сарма. Зачем, удивился муж. Тебя любит богиня. Ты удачлив и у тебя мудрая голова. «Луну назад нас выгнали в степь, велев не приходить без добычи. У нас не было даже ножей. Теперь есть оружие, а завтра будет еще больше. С тобой я стану вождем большой орды. У меня появятся стада и свои мужчины. Я буду лежать на шкуре, а они чесать мне пятки и ругаться, кому первому меня ласкать». Амага шмыгнула носом, Игр засмеялся и легко подтолкнул ее к повозке. Сарма вскочила на повозку, схватилась за веревку и, конечно, не могла. И перелезла через забор. К нам подошла Дандаки. Если мы победим, мне понадобится воины, сказала, вздохнув. Сотни, считай, нет. Я смогу взять Омагу. Если согласиться, сказал Игорь. Дандаки кивнула, и мы вернулись в дом. Там обнаружилась Сани, хлопотавшая у стола. Я и не заметила, как она поднялась во двор и прошмыгнула в дом. Игорь, судя по его лицу, тоже Кварта повела глазами, и Игорь, догадавшись, отвёл её в сторону. Я подошла. Нас ждёт лодка, шепнула Сане. Как ты успела? изумился Игорь. Первым делом пошла к пристани, сказала Кварта. Я подумала, что всякое может случиться, а лодка не помешает. Я знаю дом, где живёт рыбачка, постучала, разбудила её, посолила 10 золотых. Её лодка и двух не стоит. Она так обрадовалась, пообещала положить сеть для рыбы, провизию и шкуры, чтоб укрыться. Она ждёт нас у пристани, сани воскликнул муж. Потом пошла к караван-сараю, продолжила Кварта. Меня остановил разъезд, но я показала тамгу и меня пропустили. Даже спрашивать ничего не стали. В караван-сарай не хотели впускать, но за золотой согласились. И того я и потратила 11, остальные вот, Сани протянула мешочек. Даже не подумаю брать, сказал муж и расцеловал кварту в щёке. Сани зарделась и потупила взор. Мы перекусили и поднялись на чердак. Там Игорь, используя кинжал, вытащил одну из черепиц, просунул в дыру раструб буцины, прижав её другой черепицей. Вот, сказал, отступая. Остаётся только дунуть, справишься? Я? В бою от тебя проку мало. Почему не сам? Я буду с дандаки. Игорь испугался. А зачем? Это не наша война. «Увы, любимая, если у нас не выйдет, то тебя убьют, а меня потащат в дом победителя. Там, скорее всего, тоже прикончат, поскольку не удержусь и прирежу какую-нибудь вонючку. Не беспокойся, Соли, я не полезу вперед, пойду вслед за сармами подчищать поле боя. Надену поножи, возьму скутум, меня не так легко убить. Если вдруг случится, а мага отвезет тебя к когорте». «Я не хочу», — воскликнула, — «что я буду делать без тебя?» Растить Гаю, отрезал он. Я поняла, спорить бесполезно. Мы сели у стены и стали ждать. Я убеждала себя, всё будет хорошо. Такой великолепный план не сможет не сработать. Я забыла слова матери: на войне ни один замысел не сбывается, всегда что-то пойдёт не так. По её словам и вышло.